1986. Утром они поели приторный вишнёвый коблер. Бил мучился похмельем и смотрели, как валит снег. Он вряд ли прорвётся, сказал Роман, юрист. Я больше переживаю, сказал Ель, что не приедут остальные. Скажут, что надо подождать, пока перестанет снег. Мы просидим здесь ещё 3 дня, и всё развалится. Даже задержка на день была чревата происками Френка, вмешательством Сицилии, телеграммой от ректора университета. "Боже правый", сказал Билл. "Нерановать-то звать похоронную бригаду". Роман промямлил извинение. Его волосы свисали влажными прядями, одна прядь оставила потёк на очках. Я, в смысле, сказал он. Никто ведь ещё не звонил, так? Это хорошо, это хороший знак. Они втроём подъехали к банку в 9:50 и ждали в машине до открытия. В 10 они вошли в холл, пытаясь согреться. Ель ругал себя за то, что приехал в туфлях Ника, которые промокли в снегу, и теперь он был в мокрых носках. Но в прошлый раз эти туфли принесли ему удачу, а Ель был суеверен. Почему он не взял вместо них его шарф? Шарф мог даже сохранить запах Ника, запах брюта и сигарет. Любимой шуткой Ника было убеждать людей, что Карлис Саймон в песне Your So Vain, ты так че славен, пела о нём, а его абрикосовом шарфе. И я так че славен, говорил он всегда. Так что сами понимаете, это правда. Этот шарф не абрикосовый, возражал всегда Чарли. Он серовато-оранжевый. на что Ник отвечал, что всем известно, что англичане дальтоники. Еле сбегал смотреть на часы над стойкой. Да, снегопад, да, семья Норра настроена враждебно, но если сделка не состоится сегодня, это будет его неудача, его позор. Похожие чувства, хотя и в гораздо меньшей степени, он испытывал, выбирая фильм для совместного просмотра. Пусть он и не мог контролировать происходящее на экране, Но это ведь он ставил фильм, и если кому-то не понравилось, он виноват. Вместо того, чтобы просто смотреть фильм, он воспринимал его глазами Чарли, пытаясь уловить его реакцию, ожидая его смеха. А сейчас ему хотелось, чтобы Билл Линси испытывал душевный подъём. Ему хотелось, чтобы Роман получил незабываемый опыт. Ему хотелось, чтобы любопытные банковские клерки наблюдали за тои вдыхание, как вершится история мирового искусства. Снег продолжал падать крупными кружевными хлопьями. "Боюсь, на дорогах становится только хуже", сказал Роман. И в этот момент вошла Дебра в коричневом пальто, закутанная в синий шарф по самые глаза. "Кто-то из вас должен помочь Стенли выгрузить катальку", сказала она. Ель почувствовал, как что-то разжалось у него в пояснице, хотя до этого он даже не замечал мышечного спазма. Бил вышел к машине, пока Дебра разговаривала с банковским клерком, и когда Стенли с Билом вернулись, вкатив нору, всё было готово. Вся группа, Фрэнка, слава богу, ещё не было, последовала за клерком в комнату с ячейками. Наш юрист в пути, сказал еле Стенли. При необходимости они могли не дожидаться его, но тогда, тогда, тогда все попробрасали свои пальто на длинный стол посредине комнаты. Но Билл сказал, что стол ему понадобится для осмотра картин. Он протянул всем белые перчатки, которые они оптимистично взяли из музея. Дебра не стала их надевать. Нора в кресле подъехала к столу. «Это просто идеально, не правда ли?» — сказала она. «Теперь мы можем вам сказать. Я совершенно откупилась от Дебры». Дебра ничего не сказала. «Дебра не сказала». только нервозно покрутила кольцо с ключами. Ее пальцы были красными с мороза. «Здесь хранятся не только картины», — сказала Нора. «И мы решили, пришло время передать кое-что в новые руки. Драгоценности, как вы понимаете». Ель не очень понял, как Нора сумела задобрить внучку, если Дебра могла с таким же успехом дождаться ее смерти. «Я не могла с таким же успехом дождаться ее смерти». Возможно, в таком случае всё её имущество перешло бы к Френку, который, скорее всего, отдал бы Жерели своей жене. Ель не решился спросить об этом, но сказал: "А где ваш отец?" "Мы его убили", сказала Дебра. "Я задушила его подушкой". Нора хрипло расхохоталась. "Что же это решило бы всё дело, не правда ли? Не пугай их душечка, а то ещё поверят". «Нет, что Дебра сделала для нас, так это пообещала отцу, что мы ничего не подпишем раньше вечера. Ложь, но ложь невинная». «Я тоже ему пообещал», — сказал Стэнли. «Он отсыпается», — сказала Нора. Но было уже десять-пятнадцать, и ель представил, что когда Фрэнк полностью проснется и увидит дома никого... Он решит, что все в банке и тоже явится сюда. Или хуже того, он позволил ему уехать, но только для того, чтобы потом дождаться на крыльце своего адвоката, которого он попросил нарочно задержаться в пути из Гринбея. А может, Фрэнк сейчас начищал свой дербавик. Руки Дебры дрожали, когда она пыталась вставить ключ в замок. Похоже, она была не просто раздражена, она дрожала от ужаса. как человек, вышедший из невыгодной сделки с минимальными потерями, предавший при этом отца и весьма мстительного отца ради остатков пирога. Ель всё никак не мог найти нужных слов, когда роман тронул Дебру за локоть и сказал: "Вы правильно поступили". "О'кей", сказала Дебра. "Здесь две коробки, но я всегда забываю, что где лежит". Клерк помог ей вытащить первый большой контейнер и переложить его на стол. В нем находилась коробка из-под обуви. Еле осторожно снял крышку и заметил края конвертов, сложенные страницы и фотографии с белыми краями. А еще несколько бархатных футляров для драгоценностей и большой конверт, в котором, похоже, находились, Дебра его открыла. «Свидетельство о рождении и старые документы». Ель положил крышку обратно, преодолев соблазн запустить руку в коробку. Они затаили дыхание, ожидая второй контейнер. И когда Дебра открыла его и достала, без перчаток, содержимое, Билл пискнул точно испуганная птица. «Пожалуйста», — сказал он, — «позвольте мне, позвольте мне». Нора, чьи глаза находились на уровне столешницы, не могла видеть, что лежит в коробке. Она сидела спокойно, сложив руки на коленях и медленно терпеливо моргала. Ей ли подумал, как давно она последний раз видела эти вещи. Рядом с ней стоял Стенли и внимательно за всем наблюдал. Рисунки и эскизы находились, боже правый, в двух ветхих картонных конвертах. Под ними лежала в открытом виде акварель Фудзиты, изображавшая нору в зелёном платье. Ель пытался оценить качество бумаги, повреждения, разрывы. Он не был экспертом, но эти работы выглядели убедительно старыми и в приличном состоянии. Картины маслом, предполагаемые Эбютерн и Сутин и два ран Кановака, были свёрнуты в рулоны и перетянуты резинками. Бил принялся бережно скатывать их одновременно с двух сторон, и еле унивольно пришло на ум сравнение с аккуратно натягиваемым презервативом. Он попросил Романа помочь, и две пары рук в перчатках мучительно медленно развернули холст и держа, за углы, поднесли к столу. Это была Эбтерн спальня. Боже мой, сказала Нора. Такое чувство, словно тебя вскрывают. Да? Как непривычно. Она подалась вперёд, рассматривая картину. Ель слышал её одышку, быструю и тяжёлую. Ель ещё не мог понять реакцию Билла и опасался сказать что-нибудь не впопад. Вдруг Билл определит, что это акрил, а не масло, и стало быть никак не подлинник. Но что-то нужно было сказать. "Нора", сказал он. "Мы вам так благодарны". Билл сделал еле у знак занять его место, подержать два нижних уголка, а сам вышел вперёд, чтобы увидеть картину. и издал вздох, вполне оргазмический, вздох чрезвычайного удовольствия. Что ж, сказала Нора. Мне нравится этот звук. Это феноменально, сказал Билл. Да, и теперь вы мне верите не так ли? Ваш скептицизм от меня не укрылся. Она обращалась к Елю. Мы не в силах отблагодарить вас, сказал Ель. Но теперь, когда картины у них, где же застрял главный юрист? Было уже 10:35. Ель решил, что если Герберт Сноу не появится к полудню, он займётся бумагами сам. Но, возможно, не стоит так затягивать. Ведь в любой момент может ворваться Фрэнк, и что тогда? Бил бегло просмотрел картины Новака. Мужчина в жилете ромбиком оказался меньше, чем представлял ей, размером с блокнот, тогда как грустная девочка была огромной и застыл над портретом кисти Сутина. Вот этот, сказала Нора. Хочу, чтобы вы знали, я его украла у него, поэтому он не подписан. Он собирался сжечь его вместе с кипой других. А там же я Я не могла допустить, чтобы меня сожгли. Такой был чудак. Когда они закончили с живописью, было больше не требовалось, чтобы кто-то держал уголки, остальные работы не были свёрнуты. Он доставал эскизы из картонных конвертов с бережностью хирурга и еле отошёл от стола, но снимать перчаток не стал. В этих белых перчатках он был похож на Микки Мауса или на дворецкого. Милл спросил Нору о датах создания неподписанных работ. Тут, сказать по правде, надо подумать, сказала она. Работы ранние, самые ранние, они единственные довоенные. Тринадцатого года, я бы сказала. Но только, разумеется, не портрет в жилете. До войны никто не носил ромбики. Она рассмеялась, словно это само собой разумелось. Белки в нёлся задаченным видом. Ель подошёл к дебри, стоявшей у стены, он тихо сказал ей: Мы очень ценим вашу помощь. Мне совершенно понятно ваше отношение. Сомневаюсь в этом. Она почти не разжимала губ при разговоре. По крайней мере, я был бы подавлен на вашем месте. Остальные шумно обсуждали надпись на обороте одного эскиза, перевернув его и держа в дюймах над столом. Дебра заговорила шепотом. «У нее была поразительная жизнь, а я умираю со скуки. И я жертвую своей свободой, чтобы заботиться о ней. А ведь она в свое время прожила безумные годы в Париже, зависая типа с Мане, понимаете? И она могла бы оставить мне хоть что-то из этого. Но не оставила. Ель понял, что недооценивал ее. Он-то думал, ей нужны только деньги, но, возможно, это было не так». Если вас это утешит, сказал он. Там абсолютно точно нет Моны. Слушайте, просто скажите, сколько по-вашему это всё стоит? Она закрыла глаза, ожидая удара. Ох, сказал еле. Господи, это я не знаю. Тут на самом деле другие критерии. Художественный рынок такой странный. Это не как с бриллиантом, когда можно сказать, что вот с таким весом, столько-то каратов он будет. Но как вы, типа, думаете, сколько? Он не мог сказать ей. Отчасти потому, что это только ухудшило бы ситуацию как раз когда дебра пошла им навстречу. Отчасти потому, что он не хотел, чтобы бедняжка изводила себя этой мыслью до конца жизни. "Здесь ведь", э, сказал он, По большей части эскизы, вы понимаете, картина Модельяни это одно, но то, что ценно для нас, не обязательно стоит кучу денег. О'кей. Её лицо расслабилось. Ель почувствовал её облегчение с привкусом разочарования. Ему хотелось обнять её и умолять простить их. "Добра", позвала её Нора. "Если хочешь, посмотри украшения". Иель помог ей разложить их на свободной части стола. Все эти колье и серьги очаровывали его почти так же, как и картины. На них не было драгоценных камней, но это было настоящее арт-деко, изящное и яркое в духе РТ. Иель смотрел, как Дебра брала одну за другой вещицы, которых он никогда бы не мог представить на ней. Переливчатый гребень, висячие серьги, брошь в виде жука-скарабея, Было там и колье, похожее на настоящий изумруд, по крайней мере, на взгляд еле, и он пододвинул его к её кучке. Это может чего-то стоить, сказал он. Через некоторое время остальные украшения были снова упакованы, а холсты и бумажные рисунки свёрнуты в рулоны с резинками и убраны в конверты. Бил не позаботился принести чего-то более приемлемого для хранения, а главный юрист так и не появился. Было Одиннадцать-двадцать. Дебра снова стала крутить на пальце кольцо с ключами. «Мне позвонить кому-нибудь?» — спросил Роман. «В северо-западный?» Его отправили в холл позвонить в отель и спросить, нет ли для них новостей. Роман вернулся и покачал головой. А Нора тем временем открыла другую коробку из-под обуви с бумагами и стала раскладывать их по стопкам. «Здесь больше, чем мне казалось». сказала она Чем больше, тем лучше, сказал Билл. Да, но я хотела ознакомить вас со всем. Это моя обязанность. И я не представляю, как мы всё успеем. Стенли наклонился и вытянул за край бумаги голыми руками, и Билл издал резкий вздох. Садитесь, сказала Нора, и Ель, Билл и Роман опустились на холодные металлические стулья. А Дебра прохаживалась по комнате. «Вот это, видите, подписано «Фу-фу». Я уверен, вы догадаетесь, что это Фудзита. Но смотрите». Она показала им маленький набросок лохматого щенка рядом с подписью. «Вы бы не догадались, что это значит. А дело в том, что он меня называл Нора-ину. Нора значит «бродячая». Понимаете, по-японски, и ему это ужасно нравилось, что я была бродяжкой, переплывшей океан. Нора ину значит бродячая собака. Можно подумать, будто бы оскорбление, а вот и нет. Поразительно, сказал Ель и увидел, как горят глаза Била. Это такие детали, Я думаю, они окажут огромную пользу при установлении подлинности. Может, мы могли бы записать вас, ваши рассказы?» «Что ж, да, кому-то надо записывать все это. Разве вы здесь не за этим?» Обратилась она к Роману. «У меня блокнот в машине», — сказал он беспомощно. Под взглядом нескольких пар глаз он встал из-за стола и поспешил за блокнотом. Что ж, сказала Нора. Я это к тому, что вам понадобится эти истории. Я не представляю, как мы управимся, если вы заберёте всё это в Чикаго. Я хотела бы всё здесь отсортировать. Я смотрю, порядок здесь нарушен. Вы могли бы остаться на недельку. Но это было невозможно, не сейчас. У них были намечены встречи, у них галерея, не говоря о том, что они хотели убрать картины подальше от Френка, как только бумаги будут подписаны. Им пришла в голову идея, чтобы Роман отнёс коробку с бумагами в местную библиотеку, запавшись монетами, и на снимал ксерокопии, а подлинники могут пока оставаться в Висконсине. Но только не в доме, пояснил Ель. Там с ними что угодно может случиться. Да, да. сказала Нора. Она поняла его без разъяснений. Они оставят бумаги в банке, а на следующей неделе вернутся Ель с Романом, и они вместе разберут это. Когда Роман вернулся, запыхавшись, Ель почувствовал, как Нора тычет ему в колено костяшками пальцев. Он понял, что ему не следует подскакивать или спрашивать, что ей угодно. Он скосил взгляд вниз настолько незаметно, как только был способен, и увидел, что она сжимает что-то в кулаке. Она приподняла кулак, и он подставил ладонь. Она хотела что-то передать ему. Почувствовав в руке металлический предмет, он сомкнул пальцы и ощутил его замысловатую форму и цепочку. Колье. Он не понял, зачем она это сделала, но засунул колье в карман джинсов, повернув острой частью вдоль паха. Но рассказала, обращаясь ко всем. Слушайте. Сегодня я просто порхаю, но как буду чувствовать себя через неделю, сказать не могу. И если у вас нет других вопросов, я бы хотела, чтобы вы записали следующее. Она указала на Романа. Все, кого я только читала о Модельяни, уверяют, что он умер от пьянства. Это чушь. Он умер от туберкулёза. Лыпивка он только прикрывал болезнь, потому что это было страшное клеймо. Бывало на какой-нибудь вечеринке он закашливался, и тогда он притворялся, что не стоит на ногах с пьяну, и отчаливал. Он ведь в самом деле был немного пьян, поэтому его уловки срабатывали. Он пытался таким образом спасти свою честь. Не смешно ли? Вряд ли он думал, что десятилетия спустя люди будут считать, что он спился до смерти. Это меня просто бесит. Вы это записали? Роман прочитал из блокнота. Моделяни умер от туберкулёза, не алкоголя. Ха. Вы однако кое-что упустили. В другой раз берите диктофон. Теперь мне нужно рассказать вам про Ранка. потому что в книгах вы ничего о нём не найдёте. Но тут в дверях возникло банковское служащее. Пришёл мужчина, сказала она, и просит разрешения к вам присоединиться. Ель встал. В крови у него забурлил адреналин, побуждая к неразумным действиям. Но человек, вошедший в комнату, не был Френком. Ель впервые видел его. Это был высокий, пожилой чернокожий, отряхивавший снег с плаща. И вид у него был просто взбешённый. "Герберт", сказал Билл и, встав из-за стола, приветствовал вошедшего крепким мужским рукопожатием. И пока все смотрели на них, Нора похлопала Еля по руке. "Это для Фионы", сказала она ему. Ель кивнул и встал поздороваться с Гербертом. "Это наш главный юрист", возвестил он, обращаясь ко всем, к самому себе, ко вселенной. Всю обратную дорогу до Эгг-Харбор Ель, Билл и Роман голосили и пели песни. В отеле Ель позвонил Чарли. «Это хорошо», — сказал Чарли. «Я действительно рад за тебя». «Ты действительно рад за меня?» «Да ладно, это же грандиозно!» Так говорят, когда встречают бывших на улице. «О, у тебя новый дружок, ты сбросил вес, я действительно рад за тебя». «Это же грандиозно!» типа картины буквально в комнате била. Я веду тебя в ресторан завтра, потому что сегодня мы ещё будем здесь. Нужно всё отксерить и дороги замело. Куда ты хочешь? На обед. Я подумаю об этом. Повисла пауза, а затем Чарли сказал: Я действительно рад за тебя. Я просто устал. Ель чуть было не проговорился насчёт дома. о том, что есть такой дом, который он хотел бы осмотреть с Чарли. И хороший знак был, и момент подходящий. Но он решил, что это подождёт. Он скажет завтра, когда они выпьют вина. Затем он позвонил Фиони, и она завопила от восторга. Он сказал, что у него кое-что есть для неё, и позвал в галерею посмотреть на картины. "О, Ель", сказала она. "Этому было суждено случиться, правда?" Выехав в обратный путь следующим утром, картины упакованы и сложены в багажнике, стопки ксерокопий на заднем сиденье, бумаги подписаны и датированы при свидетелях. Они трое разговаривали на полном ходу. Мне так неловко перед этой семьёй, сказал Ель. Может, мы страшные люди, а? Этот тип, сказал Бил, отнёс бы картины не тем реставраторам, не тем оценщикам, его бы обобрали и ничто бы из этого не попало к экспертам, не говоря о каталогах. Масса мировых произведений искусства была потеряна именно из-за таких вот ребят, как Фрэнк. И это сделает галерею, сказал Ель. То есть, прошу прощения, галерея и так в прекрасной форме. Билл рассмеялся и успокоил его. Но у нас ещё нет четырёх модельяни. Роман проговорил с заднего сидения. Вот это охренеть, какая первая неделька у меня получилась. На полпути еле пронзила мысль: если бы Нора не отдала им всё, она вполне могла бы завещать что-то Эфионе. Один единственный эскиз мог бы обеспечить ей дорогу в колледж. Эфиона несомненно понимала это, но ни слова не сказала.